«Напридумывали!» «Оно!» — дымя трубкой усмехнулся Чех. «Да, это у вас ловко, паны, придумали!» — засмеялся чернявый казак с вырванными ноздрями. «Бив его, ботаки нещадно, ему вырвали их за нюханье табака, запретного бесовского зелья. Пожалуй, почище наших будут». «Так хиба то усё?» — усмехнулся Сережка, точно гордясь изворотливостью своих панов. — Сами-то паны редко по поместьям живут, а землю все больше жидам в аренду сдают. Так жит еще свое придумал. Нужно тебе дитя окрестить, плати ему дудка. Сына женить задумал, неси ему поемщизну, А не хочешь платить, дитя останется нехрещенным, а молодежь живет невенчанной, как тебе бусурманы. А если баба или девчина, какая жиду приглянется, он свое возьмет пархатой. Да еще, ежели человек какой проштрафится, то жить своей властью может и пеню на него наложить, какую вздумает, а то и смерть указнить «Рассказывай», — недоверчиво протянул закоптелый кошевар «Ось-то би, рассказывай», — повторил Сережка. «Жиды и церкви наши у панов все позабирали». Потому паны все католики больше, им и лестно православным-то в борщ наплевать, чтобы скорее мы поляками до да католиками поделались. А вот жить забирает себе ключи от церкви и за каждую службу берет с православных деньги, да еще пархатый над попом всячески измывается. А убежит, не вытерпит поп, сейчас церковь униатом передают, и вся святыня жиду идет». «Так чего ж вы терпели такую дьявольщину?» — сверкнул золотыми от огня глазами чернявый с рваными ноздрями. «Да, терпели!» — усмехнулся Сережка. «Не дуже терпели, когда сила была. Как при Богдане поднялся народ, так помню, я тогда совсем зеленым хлопцем был. Осадили мы с запорожцами замок один богатый, взять приступом силы не хватало, но стали голодом панов морить, и запросили паны пощады». «Ну, добре говорим, время нам с вами терять не можно, так вы, ляхи, выходите и убирайтесь к черту на рога, ну, а жиды, чтобы все нам головой выданы были». А их в городке до трех тысяч было. Ну, паны это обрадовались, выгнали жидов из замка, и тут и пошло, чего-чего только над пархатами не делали, и ни единый не ушел, ни дитё, ни баба, ни старик всех замучили начисто. А паны... — спросил сиплый голос из темноты. — А паны? — усмехнулся Сережка. — Панов нам трогать было не можно по уговору. Так мы другим казакам дали знать. Казаки нагнали их и всех покрошили. И вот тут вы все про Каспий толкуете. Наплюйте на Каспий, давайте к запорожцам двинем. Весь народ по Днепру подымем, да кляхом в гости. Это вот дело». За землю русскую, за веру христианскую встать, народ ослабонить православный. И ляхов и же давню эту всю нужно раз навсегда под метелочку вымести, чтобы не пахло больше. А добычи и там не меньше заберете, а может и больше, богаты паны, которые сукины сыны. — За что же ты нас-то под выметать будешь? — сказал с сильным польским акцентом долговязый белокурый лях. И мы от панов до шляхты не меньше твоего терпели. Все глаза оборотились на Сережку, но он уклончиво молчал и, видимо, оставался при каком-то особом мнении. «Не торопись, брат», — сказал из темноты сильный и уверенный голос. «Дай срок здесь, с делами маленько поуправимся, а там и к панам твоим в гости побываем. Дорога знакомая, хаживали». «Вера — это, ребятушки, дело поповское, а вот с панами поговорить — это дело казачье». Казаки оглянулись и в дрожащем красно-голубом от луны и огней сумраки увидали рослую широкоплечую фигуру своего атамана Степана Разина. Его грубое рябое лицо с небольшой черной бородой было правильно и красиво какой-то особой степной, дикой, звериной красотой, и карие глаза смотрели строго и повелительно. Чуяли в нем казаки присутствие какой-то силы темной, считали его немножко ведуном, побаивались его, гордились им. Один черт везде громко сказал от соседнего костра Исаул степана и Ивашка Черноярец. Плотный, точно весь железный молодец, с красивым и дерзким лицом,